Глава 34. Дейзи Мэй поняла, что наконец-то сошла с ума, когда услышала снаружи лошадей. Это не отменяло факт, что она их слышит. Копыта стучали вдали. Тихое ржание становилось громче с каждым ударом копыта. Друг или враг? Разве есть разница? Герцогиня скрыла от меня личность Джо, почистила мне память ради этого, и если я не могу ей доверять, то кому мне довериться? Она скажет, что у неё были причины, но это говорит каждый, когда выясняешь, что он тебя поимел. Лошадь заржала всего в нескольких футах, будто соглашаясь. Потом сквозь стену прошла старая хиппи, поскольку, ну а почему бы и нет? Привет, милая, сказала она, присев перед Дейзи Мэй. Я Грейс. Она меня видит, подумала Дейзи Мэй. Меня настоящую, не почвенный труп. «Ты уже можешь говорить», — сказала Грейс. «Тебя освободили». «Ну ни хера себе», — сказала Дэйзи Мэй, услышав свой голос впервые за целую вечность. «И правда могу?» Она приняла руку пожилой женщины, поднялась на ноги и взглянула на неподвижный труп, который так эффективно ее удерживал. «Что я пропустила?» Грейс печально улыбнулась. «Жертву, смерть. Конец существования, как мы его знаем». Дейзи Мэй фыркнула, и всё. Дейзи Мэй пыталась сдержать радостный вопль, потом всё-таки завопила. 5 минут назад она верила, что навечно заключена в аду собственного разума, а сейчас скачет на лошади, которая мчится, будто за ней гонятся адские псы. Свободная, как только может быть свободна душа. Давно следовало этим заняться, крикнула она Грейс, которая держалась вровень с ней в футах в трёх. Животные С ними проще, чем с людьми. Поэтому у тебя есть связь с лишёнными, отозвалась Грейс. Думаю, у меня есть эта связь, потому что я не считаю их животными, сказала Дейзи Мэй, похлопывая лошадь по шее. Думаю, вы все так же, может и не было бы этих трещин в небе, она взглянула на рвущиеся небеса. Не знаю, что вы от меня ждёте, может уже слишком поздно. Возможно, сказала Грейс направляя лошадь к ветхой кирпичной ограде, отделяющей поле от дороги, но нам нужно попытаться. Слишком много людей отдали слишком многое ради этой попытки. Господь любит их, отозвалась Дейзи Мэй. Будь кто-нибудь поблизости, сомнительно в такой ранний час, он был бы вознаграждён удивительным зрелищем двух лошадей без всадников, которые мчались по центральной деревенской улице направляясь из всех возможных мест к кладбищу. А пылающая церковь освещала им путь. Дейзи Мэй удивленно огляделась. «Да, народ, вы времени даром не теряли!» Грейс кивнула. «Никогда не думала, что буду рада видеть, как горит это здание, но сейчас это очень уместно. Оно больше не дом Божий. Видишь, там пару кислородных баллонов» спросила Дэйзи Мэй, потянув лошадь за гриву, чтобы осадить ее. «Мы оставили их на кладбище, когда вышли из жижа. Нам они понадобятся, пусть даже полупустые. Должно хватить, чтобы перебраться». Грей скивнула. «Хватит. Хорошая идея, поскольку мой пуст. Ты пришла из загона?» «Из Нью-Йорка». Дэйзи Мэй присвистнула. «Никогда не бывала так далеко от дома». Как вышло, что тебе достался весь гламур, а я тусуюсь в унылых дырах вроде этой. Грейс придержала лошадь, потом улыбнулась девушке. По тигерцагине неисповедимы. Она спрыгнула на землю с ловкостью, скрывающей возраст, нежно потрепала лошадь по морде, потом повернулась к глубине от гроба, где была привязана верёвка. Нам нужно спешить. Дейзимей кивнула, слезла с лошади и последний раз огляделась. Могу соврать, что буду скучать по этим местам, сказала она. Но я видел, куда тебя заводит пригрешение. Они стояли у невидимого устья жижи, кислородные баллоны на спинах, потрёпанные мунтушки во рту, руки стискивают натянутую верёвку, и знали что-то неладно, даже не понимая что именно. Это было чутьё, но его хватало, чтобы задержаться. В тишине кладбища слышалось только их сдавленное дыхание. Обе с подозрением смотрели по сторонам. Дэйзи Мэй вывернула шею, проверяя показания баллона. Осталось примерно половина. Хватит, чтобы добраться куда нужно. В чем же тогда дело? Что крадется в ее голове, предупреждая об опасности? Что бы это ни было, оно грызло и Грейс. Какое-то предчувствие, что они собираются совершить ошибку. «Давай двигаться», — сказала Грейс, голос глухой, искаженный. «Давай двигаться домой». Хотя что такое дом, подумала Дейзи Мэй. Грейс пошла первой, и Дейзи Мэй уже почти была там, когда инстинкт подсказал ей обернуться на испятнанное рассветом кладбище. Её взгляд обыскивал окрестности. Потом увидел: из воздуха проступила фигура, прошедшая сквозь жижу. Та девушка-подросток из загона, беловолосая зачинщица. Они едва обменялись взглядами, прежде чем Дейзи Мэй вытолкнула себя из мира живых в следующий. Дейзи Мэй мало что помнила из школы. С такой хреновой посещаемостью, как у неё, вспоминать было особо нечего. Правда, имелось одно воспоминание, прожёгшее себе путь в её сознании. Фильм, который она видела в 7 классе. Когда дует ветер, Мультфильм "Снимация на подобие Снегвиков" был классическим случаем недобросовестной рекламы. Когда он начался, класс вопил и улюлюкал, но постепенно дети умолкли, глядя, как простая пара живёт обычной жизнью и умирает от ядерной войны, произошедшей где-то за сценой. После этого фильма Дейзи Мэй несколько месяцев преследовали кошмары. И несмотря на все разговоры, эта сила у тебя в крови. Она представить не могла, что когда-нибудь увидит такое в настоящей жизни. 3 секунды в жиже убедили её в обратном. Там, где в последний раз она видела пульсирующую органическую штуку, панковски розовую красоту, теперь была осквернённая пустошь. Каждая поверхностная структура была отравлена тошнотно-зелёным. Тысячи лишенных лежали неподвижно, обвитые зелёными усиками. «Она взорвала жижу», – подумала Дэйзи Мэй, оборачиваясь к Грейс, в глазах которой было то же отчаяние, та же мука. «Насколько же плохи дела, если она пошла на это?» Они пробовали там секунды, которые чувствовались минутами, потом часами. Парили бесцельно в раковой, выжженной утробе, зная, что каждое лишнее мгновение повышает риск отравиться тем, что заразило лишенных. «Не назад», – подумала Дэйзи Мэй, – «не вперед». Она вытащила меня из ада только чтобы я смогла сгнить на почве. Дейзи Мэй сорвала маску, обернулась, увидела Грейс, хватающую ртом кладбищенский воздух. Плохое дело возвращаться на почту так быстро и скоро, отдуваясь, сказала Грейс. От таких штук у нас начинается высотная болезнь. Дейзи Мэй легла на спину, глядя в небо, усеянное белыми разрезами. Их стало больше даже за то короткое время, которое они провели в жиже. Мир разваливался быстро. Она села, набрала в грудь воздуха такого же ядовитого, только сжигающего медленнее. Взгляд обыскивал кладбище. Беловолосый девушки нигде не было видно. Может, ей показалось? Может, это подействовала мрачная галлюциноторная магия ядов жижи ещё до того, как она в неё погрузилась? Грейс сбросила балон под ноги девушке. Что ты делаешь? То, что нужно сделать, сказала Грейс. Звучит бодро, а? Звучит как маразм, ответила Дейзи Мэй. Потому что ты тут в жизни не останешься. Жижа стала отравленными руинами. Пол балона на неё не хватит. Хватит, если мы будем шевелиться как следует, сказала Дейзи Мэй, слова засарённые неуверенностью. Если шевелиться как следует, Запас будет расходоваться ещё быстрее, ответила Грейс. И тебе это известно. Она подтащила к себе баллон с деиземой, отсоединила резиновый шланг на своём и подключила его к системе своей младшей спутницы. Ты единственный шанс у загона. Я нет. Если ты останешься здесь надолго, от тебя ничего не останется, сказала Деиземей, не делая попыток остановить перекачку кислорода. А если ты останешься здесь, от всего Ничего не останется, парировала Грейс. Простейшее решение, которое когда-либо принимала любая из нас. Она закрутила вентиль на балоне Дейзи Мэй. Стрелка ушла в зелёную зону. Давай надеяться, что не последнее. Снова жижа. На этот раз Дейзи Мэй была готова к этому опустошению, но от того её задача не стала легче. Раньше двигаясь здесь, ты словно плыл сквозь патоку, Теперь это походило на слалом в лабиринте розовых кустов. При каждом движении, на каждом дюйме её хватали невидимые усики, цеплялись за одежду, оставляли свои проклятые следы. Хуже всего была верёвка, связывающая миры живых и мёртвых. Будто кто-то тайно наченил её осколками стекла, кровь режущими руки. Я истекаю кровью, как да мертва, подумала она. Сзади тикал датчик быстро уходящего кислорода, метроном саундтрека последних дней. После жизнь имеет тебя во всех позах. Она проталкивалась сквозь завалы тел. Их количество были неисчислимы. Тела уже покрывали желтушные побеги, как у того лишенного, которого она застрелила, но в тысячу раз сильнее. Чудовище! Вот мы кто! Мы с самого начала управляли концлагерем, И сказать «я же вам говорила» ни хера не изменит. Ее качнула тошнота, и с желудка поднялась желчь. Девушка наддала, понимая, что с маской полной блевотины не доберется до стены быстрее, и что снять маску невозможно, если только она не хочет в несколько секунд получить полную дозу яда. Хотя я уже отравлена. При такой концентрации меня травит каждая минута, проведенная в жиже а вот временные повреждения или постоянные будет видно. Дэйзи Мэй рычала, подгоняя себя, проталкивалась к цели. Она уже видела дверь, которая приведет ее в загон. Но сквозь муть зелени и разложения пробивался страх того, что может встретить ее на другой стороне. И он рос с каждым рывком веревки. Ей оставалось футов пятьдесят, когда она увидела девочку. Ту самую, с которой она знакомила Джо, когда тот оказался в загоне. Ту, которую она назвала чьей-то сестрой, дочерью, внучкой. Ту, которой подарила цветок. Девочка парила в одиночестве. В стороне от массовой могилы других лишенных, связанная безумным переплетением зеленых плетей. Дэйзи Мэй поняла, что у нее нет времени задержаться, она рискует заразиться сама, но если она ничего не сделает, все усилия прорваться на ту сторону будут пустыми ник тёмными. Застанув от боли, чувствуя, как в ней пылает каждая неживая клетка, она развернулась, выпустила верёвку и, толкаясь ногами как лягушка, поплыла сквозь выжженное пространство. Отогнав новую волну тошноты, потянулась, взяла девочку за руку и пожала её. Их взгляды встретились всего на секунду, но этого хватило. Они чувствуют, как мы, подумала Дейзи Май. Радость, боль, страх, надежду Они не отличаются от нас. Я не обезумела. Я не ошиблась. В глазах девочки мелькнуло: "Пожалуйста, убей меня". В такие моменты мне хочется быть жёстче. Дейзи Май залезла в карман, вытащила бомбу, выданную ей Мейбл целую вечность назад. Её следовало использовать, когда остался посреди вражеских позиций. Вложила бомбу в руку девочки, крепко сжала и сказала взглядом: "Прости". Потом оттолкнулась и торопливо поплыла к верёвке, ведущей на другую сторону. Датчик балона тикал всё быстрее. Его резервы почти исчерпались. За спиной раздался приглушённый взрыв, бомба сгэтонировала. Всё, что окажется в радиусе взрыва, уже не воскреснет, сказала ей тогда Мэйбл. Прибереги её на крайний случай. Трудно было придумать случай, когда ей сильнее понадобилось бы эта бомба.